Портрет Дариана Грея Вплоть до конца апреля 1945 года Гитлер даже не помышлял о женитьбе на Еве Браун, хотя ему очень нравилось устраивать личную жизнь своих приближенных. После высадки западных союзников в Нормандии это желание еще более усилилось, ибо теперь он прекрасно понимал, что вскоре ему уже будет не до празднеств Бертесгадене. Именно поэтому он поспешил выдать замуж Гретель Браун за генерала СС и близкого друга Бормана Фигелейна. Гретель была поражена роскошью свадьбы. Ее семья пришла в полный восторг, а Ева растрогалась до слез. Став своей представителя Гиммлера приставки фюрера, она получила совершенно другой социальный статус. Женить Фигелейна на младшей сестре Евы оказалось делом нелегким. Тут сыграла роль следующее обстоятельство. Молодой группенфюрер СС волочился, правда, чуть ли не за каждой юбкой в берты с Гаденой, но был крайне честолюбив и не хотел упустить шанс стать, пусть неформальным, свояком фюрера. Уже на следующий день после свадьбы он повел себя настолько нагло, что неприятно поразил даже не отличавшегося деликатностью Бормана. Кретель тоже любила флиртовать и однажды влюбилась в американского дипломата. Гитлер сперва намеревался познакомить ее поближе с другими людьми из своего интимного круга, и в первую очередь с посланником Вальтером фон Хефелем. Это был довольно незаурядный человек, долгое время пользовавшийся неограниченным доверием Гитлера. Похоже, он оставался единственным, кто был по-настоящему предан ему и не ждал от него никаких благ. Во время пивного путча Хейвер шел на демонстрации рядом с Гитлером, а затем сидел вместе с ним в ландсбергской тюрьме. Хевель был наделен недюжинными дипломатическими способностями. По его словам, иначе он не смог бы стать посредником между Гитлером и Риббентропом и постоянно держал Гитлера в курсе дипломатических событий. Но он совершил непростительную ошибку, когда не пригласил Еву Браун на свою свадьбу. Его враги тут же воспользовались этой оплошностью, раздули инцидент до невероятных размеров, и в результате разгневанный Гитлер надолго отлучил Хевеля от своего двора. Лишь на заключительной стадии войны он вернул себе расположение Гитлера, оставался с ним в Берлине до самого конца и после его смерти покончил с собой. Ото у Фигелейну в момент его женитьбы на Маргарет Анне Пауле Браун было 37 лет. Он родился в Мюнхене в семье владельца скаковой конюшни и всю свою недолгую жизнь оставался непревзойденным знатоком лошадей. Обитатели Берхофа говорили, что когда-то он работал конюхом и что брачные ложи ему следовало устроить на сеновале. Фигелин принимал участие во многих скаковых турнирах и выиграл несколько кубков. Затем перспективный молодой человек вступил в ряды СС. За отличавшиеся крайней жестокостью карательные акции против словацких партизан его наградили железным крестом с дубовыми листьями. Впрочем, сам Фигелин ничуть не обольщался насчет своих подвигов, и с обезоруживающей откровенностью признался, что в душе он трус и очень не хочет принимать участие в настоящих боях. Бракосочетание состоялось 3 июня 1944 года в ратуше Зальцбурга. Свидетелями были Борман и Гиммлер. Гитлер пригласил семьи Фигелейнов и Браунов, а также еще 50 гостей на праздничный ужин в Оберзальцберг. Ева заявила «Я хочу, чтобы эту свадьбу отпраздновали так, как будто это моя», и пригласила сводный оркестр эсэсовской охраны. После ужина все поднялись на высокую 1834 метра скалу Кельштейн, где всего в нескольких метрах от вершины находилась еще одна резиденция Гитлера, именуемая «Орлиное гнездо». Правда, в наши дни экскурсоводы называют ее «чайным домиком», Хотя Гитлер ни разу не пил там чай. Эта резиденция была построена Борманом на деньги спортивной кассы и подарена им Гитлеру ко дню рождения. От Берхофа к Карлиному гнезду" вело семикилометровое шоссе с необычайно ровным покрытием. Его строительство потребовало неимоверных усилий и стоило жизни двадцати сорвавшимся в пропасть рабочих. Шоссе заканчивалось у входа в прорытый в скале 130-метровый тоннель высотой 3 метра с выложенными фаянсом стенами. В тоннеле был устро... установлен лифт, кабина которого выдержана в золотистых тонах. В ней стояло обтянутое красным бархатом личное кресло Гитлера. Сам он, однако, не любил пользоваться лифтом, так как опасался, что трос можно перерезать или он просто оборвется. Этим объясняются его редкие визиты в Орлиное гнездо. К тому же, по слухам, от горного воздуха у него перехватывало дыхание. Все комнаты в доме были сравнительно небольшими, за исключением чайного салона, в середине которого находился огромный камин из карарского мрамора. Здесь же находился кабинет Гитлера, ванная, две кухни и караульное помещение. Энергетическая установка, аналогичная Установленную на борту подводных лодок, обеспечивала подачу воздуха. Огромная терраса зимой отапливалась. Секретарша Гитлера Герда Дороновский, вышедшая замуж за генерала военно-воздушных сил Эрхарда Кристиана, вспоминает, что на свадьбе Фигелейна и гретель Ильзы Браун сказала: Гитлер превратился в собственную тень. Он действительно очень постарел. Его волосы сильно посидели. Виной тому не мои враги, а мои генералы. Руки у него дрожали, зрение ослабло. Только Еве он удавалось подавать, подать им очки в стальной оправе так, чтобы он быстро успевал их схватывать левой рукой. Для Гитлера пришлось даже изготовить специальную пишущую машинку с необычайно большими литерами, позволившими ему зачитывать документы на совещаниях без очков. Кроме того, у него непрерывно подрагивали веки, а щеки покрылись восковой бледностью. Встревоженная Ева говорила, когда я недавно увидела фюра то пришла в ужас. Он превратился в настоящего старика. Она позвонила одной из секретаж, исправившейся с здоровье Гитлера, твердо заявила. Я не доверяю профессору Мореллу. Фюрер никогда не говорит о таких вещах, но я чувствую, что он очень страдает. После свадьбы на скале Кельштейна Гитлер еще больше сдал. Согласно директиве Министерства пропаганды, в газетах публиковались фотографии пышущего здоровьем Гитлера. В действительности же он, подобно герою романа Оскара Уальда, медленно угасал. Только для этого Гитлеру вовсе не требовалось глядеть на свой портрет. После покушения 20 июля 1944 года его состояние сильно ухудшилось. К счастью, заметил он в беседе с одной из своих секретарш, голова у меня все еще ясная. Однако его мучили непрекращающиеся головные боли потом он вдруг потерял слух. Приглашенный из Берлина один из виднейших специалистов в этой области, доктор Эрвин Гизинг, установил, что поражены обе ушные раковины. Неизбежная операция прошла успешно, но все эти недели у Гитлера. Не прекращалась депрессия, он потерял интерес даже к положению на фронтах. Позднее он признался Траудли юнге «Я не боюсь больше смерти. Она только избавит меня от душевных и физических мук. С молодостью у меня есть два вечных спутника. не и страх». Чем ближе вражеские войска подходили к границам Рейха, тем невыносимее становилась атмосфера в бертес Каждый вечер Ева слушала радио, чтобы узнать, не угрожает ли им воздушный налет. Все необходимые вещи заранее упаковали в чемоданы и сумки. Всю местность вокруг Берта Сгадена окутали искусственным густым туманом с целью вести в заблуждение вражеских летчиков и сорвать высадку с воздуха диверсионных групп. Гитлер был твердо уверен, что западные союзники непременно попытаются похитить его. Приказал же он в свое время похитить Муссолини. В Берхофе спешно построили бомбоубежище. Прорубленная в скале лестница из 65 ступенек вела из большого салона в огромный подвал с оборудованными ваннами, раздельными комнатами для Евы и Гитлера и целой системой оборонительных сооружений, включающей в себя траншеи с блиндажами, доты и платформы. Соорудили даже бронированную будку для блонди. Благодаря целому лабиринту проходов обитатели бункера смогли бы убежать из него в случае окружения союзными войсками Бергхоффа. Ева не любила спускаться в бункер. Всякий раз после бомбежки Мюнхена она звонила своим подругам и друзьям и порывалась немедленно отправиться в город. Гитлер запретил ей это, но однажды, узнав о гибели нескольких знакомых, она не выдержала и на автомобиле поехала в горящий Мюнхен. Вернулась с растрепанными волосами, вся в слезах, и рассказала Гитлеру о страшных страданиях, выпавших на долю гражданского населения. Гитлер выслушал ее с каменным лицом и пообещал жестоко отомстить, применив чудо-оружие. Оно якобы способно стереть с лица земли целые города. Вероятно, страшный облик разрушенного Мюнхена побудил Еву Браун 26 октября 1944 года в своей квартире На Вассербургер Штрассе составить завещание на восьми страницах. Приводим выдержки из него. Лист первый. драгоценности. Госпоже Гретли Фегелейн. Кольцо изумрудное с бриллиантами большое. Одно. Кольцо изумрудное с бриллиантами малое. Одно. Браслет изумрудное с бриллиантами большое. Одно. Браслет изумрудное с бриллиантами малое. Одно. Закалка изумрудная бабочка с бриллиантами. Одно. Серьги изумрудные с бриллиантами. Одни. Букет маргариток с рубинами. Большой. Один. Госпоже Ильзе Браун Михельс. Ожерелье бриллиантовое с солитером, Одно. Брошь, она же кулон, платиновое. Одно. Кольцо бриллиантовое. Одно. Часы платиновые с монограммой фюрера. Одно. Букет маргариток бриллиантовый одно. Ей также полагались. Первое. Дом на Вассербургерштрассе 12 со всей обстановкой, коврами, столовым, серебром, фарфором и бельем. Второе. Автомобиль Volkswagen. Половина моих платьев, пальто, шуб, нижнего белья, туфель с передачей на выбор пяти платьев, одного пальто и трех пар туфель госпожа Герде Остермайер. 4. Следующие картины. Бонненбергер. Каштаны, цветы и плоды. Поминья. Римский пейзаж эпохи античности. Бонненбергер. Портрет Евы Брау. Алист пятый. Госпожа Гретель Фегелейн. Первое. Все письма фюрера ко мне и черновики моих писем к нему. Четвертое. Половина моих платьев, пальто, туфель, белья и прочее, кроме шуф с передачи «На выбор» пяти платьев, одного пальто и трех портуфель госпоже К. Фишингер. Пятое. Столовая на 12 персон в настоящее время ремонтируется. Шестое. Все фотоальбомы. Седьмое. Кинокамера Сименс с проекционным аппаратом и экраном. Одна. Восьмое. Следующие картины. Акварель кисти Адольфа Гитлера. Одна. Бонненбергер. Портрет фюрера. Бамбергер. Североитальянский пейзаж. Голова девушки. Подарок Райсляйтера Бормана. Лист шестой. Господину Фрицу Брауну. Первое. Автомобили Мерседес с гаражом Оберзальцберге. Один. Второе. Бинокль. Один. Картина «Мулей на дне долины». Госпоже Франциске Браун. Первое. Половина моих шуб, туфель на выбор. Чемоданы. Второе. Следующие картины. А. Художник Тицанов школы. Тициановой школы. Венера Эрос и Фаун. Шестое. Книр, портрет Фюрера. В. Рейнгард. Два цветка. Третье. Следующие ковры. Гобелен работы Анбусона. Один. Самаркандский ковер. Один. Четвертое. Все наличные деньги за вычетом жалований госпожи Митрий Штрассер и Паули митермайер Остальные вещи, картины драгоценности, предназначались подругам Евы и ее сослуживцам. Ильза отметила в дневнике, что на Рождество 1944 года в Бреслау видела страшный сон, будто ее сестра стоит, охваченная пламенем, и улыбается, а вокруг все больше и больше крыс, затем столб огня, и она навсегда исчезает. Ильза проснулась с жутким криком, за окнами грохотали разрывы бомб.